Как уже сказал отец, у тебя есть время все обдумать, продолжала консульша. Но мы должны обратить твое внимание на то, что подобный случай устроить свое счастье представляется не каждый день. Этот брак в точности соответствовал бы тому, что предписывает тебе твой долг и твое предназначение. Да, дитя мое, об этом я обязана тебе напомнить. Путь, который сегодня открылся перед тобой, И есть предначертанный тебе путь. Впрочем, ты это и сама знаешь. Да, задумчиво отвечала тони Конечно. Она отлично понимала свои обязанности по отношению к семье и к фирме. Более того, гордилась ими. Она, Антония Буденброк, перед которой грузчик Маттисон снимал свой шершавый цилиндр, Она, дочка консула Буденброка, словно маленькая королева, разгуливавшая по городу, но Зубок знала историю своей семьи. Уже портной в Ростоке жил в отличном достатке, а с тех пор Буденброки все шли и шли в гору. Ее предназначение состояло в том, чтобы, вступив в выгодный и достойный брак, способствовать блеску семьи и фирмы. Том... С этой же целью работал в конторе. Партию, которую ей предлагают, как ни взгляни, весьма подходящая. Но господин Грюнлих... Ей казалось, что она видит, как он семенит ей навстречу. Видит его золотисто-желтые бакенбарды, розовое улыбающееся лицо и бородавку около носа. Она ощущала... Ворсистое сукно его костюма слышала его вкратчивый голос. «Я знала», — заметила консульша, — «что благоразумие нам не чуждо. Может быть, мы уже и приняли решение?» «О, Боже, упаси!» — вскричала Тони, вложив в этот возглас свое возмущение. «Какая нелепость! Выйти замуж за Грюндлиха!» Я все время донимал его колкостями. «Непонятно, как он вообще еще меня терпит!» «Надо же иметь хоть немного самолюбия!» И она принялась намазывать мед на ломтик домашнего хлеба. Глава 3 В этом году Буденброки никуда не уехали, даже во время каникул Христиана и Клары. Консул заявил, что его не пускают дела. Кроме того, Неразрешенный вопрос относительно Антонии удерживал все семейство на Менгштрассе. Господину Грюнлихо было отправлено в высшей степени дипломатическое послание, написанное консулом. Дальнейший ход событий задерживался упорством Тони, проявлявшимся в самых ребяческих формах. «Боже, меня упаси, мама!» – говорила она, «или, да я его попросту не выношу». Последнее слово она произносила, четко скандируя слоги. А не то торжественно заявляла, «Отец!» — во всех других случаях она звала консула папа. «Я никогда не дам ему своего согласия». Все бы так и застряло на этой точке, если бы дней через десять, то есть как раз в середине июля, после объяснения родителей с дочкой в малой столовой, не произошло новое событие. День уже клонился к вечеру, теплый, ясный день. Консульша куда-то ушла, и Тони с Романом в руках в одиночестве сидела у окна ландшафтной, когда Антон подал ей карточку. И прежде чем она успела прочитать имя, стоявшее на ней, в комнату вошел некто в сборчатом сюртуке и гороховых панталонах. Само собой, разумеется, это был господин Грюндлих. Лицо его выражало мольбу и нежность. Тони в ужасе подскочила на стуле и сделала движение, точно намеревалась спастись бегством в большую столовую. Но как прикажете разговаривать с человеком, который сделал ей предложение? Сердце отчаянно колотилось у нее в груди, лицо покрылось бледностью, Покуда господин Грюнлих находился вдали, серьезные разговоры с родителями и внезапная значительность, приобретенной ее собственной персоной, которой надлежало принять важные решения очень занимали Тони. Но вот он опять здесь, стоит перед ней. Что будет? Она чувствовала, что готова заплакать. Господин Грюнлих направлялся к ней, растопырив руки, и склонив голову на бок, как человек, собирающийся сказать, «Вот я перед тобой, убей меня, если хочешь!» «Это судьба!» — воскликнул он. «Вы первые, кого я вижу здесь, Антония!» «Да, так он и сказал, Антония!» Тони застыла с книгой в руках, потом выпятила губки и, сопровождая, Каждое свое слово кивком головы снизу вверх в негодовании крикнула «Да, как вы смеете!» Но слезы уже душили ее. Господин Грюнлих был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на этот возглас. «Разве я мог еще дожидаться? Разве я не должен был вернуться сюда?» Проникновенным голосом спрашивал он. На прошлой неделе я получил письмо от вашего папеньки, письмо, которое окрылило меня надеждой. Так мог ли я еще дольше пребывать в состоянии неполной уверенности, мадемуазель антони Я не выдержал. Вскочил в экипаж и помчался сюда. Я снял несколько комнат в гостинице «Город Гамбург». Я приехал, Антония, чтобы из ваших уст «Услышать последнее решающее слово, которое сделает меня несказанно счастливым!» то не остолбенела от изумления. Слезы высохли у нее на глазах. Так вот чем обернулось дипломатическое послание консула, которое должно было отложить всякое решение на неопределенный срок. Она пробормотала подряд раза три или четыре. вышипаетесь «Вы ошибаетесь!» Господин Грюнли пододвинул одно из кресел вплотную к ее стулу окна, уселся, заставил Тони опуститься на место, наклонился и, держа в своих руках ее помертвевшую руку, продолжал взволнованным голосом. «Мадемуазель Антони с первого мгновения, с того самого вечера! Вы помните этот вечер?» Когда я впервые увидел вас в кругу семьи, ваш облик, такой благородный, такой сказочно-прелестный, навек вселился в мое сердце. Он поправился и сказал, внедрился. С того мгновения, мадемуазель Антония, моим единственным страстным желанием стало завладеть вашей прекрасной рукой так притворите же в счастливую уверенность ту надежду, которая подала мне письмо вашего папеньки. Правда? Я ведь могу рассчитывать на взаимность? Могу быть уверен в ней?» С этими словами он сжал ее руку и заглянул в ее широко раскрытые глаза. Сегодня он явился без перчаток. Руки у него были белые, с длинными пальцами и вздутыми синеватыми жилами. Тони в упор смотрела на его розовое лицо, на бородавку возле носа, на глаза тускло-голубые, как у гуся. — Нет, нет! — испуганно и торопливо забормотала она и добавила. — Я не даю вам согласия! Она старалась сохранить твердость, но уже плакала. — Чем заслужил я эти сомнения? — Эту нерешительно спросил он упавшим голосом, почти с упреком. Вы избалованы нежной заботой, любовным попечением. Но, клянусь вам, заверяя вас честным словом, мужчины, что я буду вас на руках носить, что, став моей женой, вы ничего не лишитесь, что в Гамбурге вы будете вести достойную вас жизнь. Тони вскочила, высвободила руку и, заливаясь слезами, в отчаянии крикнула. Нет-нет, я же сказала нет! «Я вам отказала! Боже милости, вы неужели вы этого не понимаете?» Тут уж и господин Грюнлих поднялся с места. Он отступил на шаг, растопырил руки и произнес решительным тоном человека, оскорбленного в своих лучших чувствах. «Разрешите заметить вам, мадемуазель Буденброк, что я не могу позволить оскорблять себя подобным образом?» «Но я нисколько не оскорбляю вас, господин Грюнли!» — отвечала Тони, уже раскаиваясь в своей горячности. «О, Господи! И надо же, чтобы все это случилось именно с ней! Она не ожидала столь настойчивых домогательств и думала, что достаточно сказать «Ваше предложение делает мне честь, но я не могу принять его, чтобы разговор больше не возобновлялся». «Ваше предложение делает мне честь» произнесла она, стараясь казаться спокойной. Но я не могу принять его. А теперь я должна э, должна вас оставить. Простите, у меня нет больше времени. Господин Грюнлих преградил ей дорогу. — Вы отвергаете меня? — беззвучно спросил он. — Да, — ответила Тони и из учтивости добавила. — К сожалению. Тут... Господин Грюнли громко вздохнул, отступил на два шага назад, склонил туловище на бок, ткнул пальцем вниз в ковер и вскричал страшным голосом «Антония!». Несколько мгновений они так и стояли друг против друга. Он в позе гневной и повелительной, Тони бледная, заплаканная, дрожащая, прижав губам взмокший платочек. Наконец он отвернулся и, заложив руки за спину, дважды прошелся по комнате, как у себя дома. Затем остановился у окна, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Тони медленно и осторожно направилась к застекленной двери, но не успела дойти до середины комнаты, как господин Грюнлих вновь очутился подли нее. — Тони! Почти шепотом проговорил он, тихонько дотрагиваясь до ее руки, и опустился, медленно опустился перед ней на колени. Его золотисто-желтые бакенбарды коснулись ее ладони. «Тони», — повторил он, — «вот до чего вы меня довели! Есть у вас сердце в груди, живое, трепетное сердце! Тогда выслушайте меня! Перед вами человек, обреченный на гибель». «Человек, который будет уничтожен!» «Если...» «Человек, который умрет от горя!» Вдруг спохватился он. «Если вы отвергнете его любовь, я у ваших ног. Достанет ли у вас духа сказать, вы мне отвратительны?» «Нет, нет!» Тони неожиданно заговорила успокаивающим голосом. Она уже не плакала. Больше чувство растроганности и сострадания охватило ее. Бог мой, как же он ее любит, если эта история, на которой она смотрела равнодушно, даже как-то со стороны, довела его до такого состояния. Возможно ли, что и ей пришлось пережить подобное? В романах не читала о таких чувствах. А теперь вот в жизни... Господин в сюртуке стоит перед ней на коленях и умоляет ее. Мысливать за него замуж казалось ей нелепой, ибо она находила его смешным. Но в это мгновение право же ничего смешного в нем не было. Его голос, его лицо выражали столь непритворный страх, столь пламенную и отчаянную мольбу